Сокровище лондонского Тауэра Тауэр, или лондонская башня, был выстроен Вильгельмом-завоевателем, хотя предания, вслед за ним и Шекспир приписывают его построение самому Юлию Цезарю. Расположившись на берегу Темзы, Тауэр в старину был королевским дворцом, государственной тюрьмой и местом казней. Последняя казнь была здесь совершена в 1745 году над лордами Ловат, Бальмерина и Кальманрок за участие в восстании. А последними заключенными в Тауэре были сэр Фрэнсис Бурдет и так называемые заговорщики с улицы Кэто. С тех пор это Цезарева башня, омраченная к вечному позору Лондона многими полночными убийствами, служила долгое время арсеналом и казармой. Окруженный массивными крепостными стенами древний Тауэр, кажется, будто еще таит в своих закоулках тени бывших узников. пожелтевшие летописи упоминают в длинном списке мучеников Томаса Мора, автора «Золотой книги», столь же полезной, как забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. Сейчас Тауэр приобрел вид И недаром романтика старины влечет сюда детвору и туристов. В погожий день, когда его башни залиты солнцем, трудно и представить, что здесь творилась та самая история, которую, по выражению Вольтера, должен был бы писать палач, ибо он заканчивал все великие дела. Для публики и иностранных туристов Тауэр, знаменитый, интересен прежде всего своими историческими воспоминаниями, замечательной коллекцией старинного оружия и хранящимися в одной из башен государственными регалиями британской короны. Среди английских королей как знаток холодного оружия славился Генрих VIII. Среди экспонатов Тауэра выставлен его стреляющий щит, изготовленный в 1540 году итальянским мастером. Щит сделан из дерева, но потом был обит сталью, отчего вес его весьма внушителен. В центральной части щит украшен гравировкой с позолотой. Оригинальность щита заключается в том, что он оснащен гладкоствольным пистолетом с мобильной казенной частью, которая имела перезаряжающийся остальной патрон. Этот патрон воспламенялся при помощи фитильного замка. Генриху VIII принадлежали уникальные турнирные доспехи, посеребренные и украшенные гравировкой. Искусствоведы предполагают, что ранее они могли иметь и позолоту. В белой башне, расположенной на территории Тауэра, четыре этажа, а на третьем этаже начинается часть огромной оружейной коллекции которая занимает и четвертый этаж башни. В восточном зале выставлено вооружение европейское, арабское, турецкое, индийское и другое. В этом зале выставлен трофей, который достался англичанам после того, как они захватили старую столицу Шри-Ланки, город канги Это предмет особой гордости сингалов, меч, сделанный из стали столь высокого качества, что она не подвергается коррозии. Здесь же посетители могут увидеть и мундир Веллингтона, который он носил, когда был комендантом Тауэра. В восточном же зале выставлены и японские военные доспехи, подаренные великим моголам, королю Чарльзу II. Большой раздел восточного зала составляют булавы, алебарды, штыки разных эпох, арбалеты и луки, рапиры, шлемы и прочее. Здесь же выставлена каска, которую надевал Наполеон III во время турнира 1839 года. В витринах банкетного зала выставлены орудия пыток и плаха, на которой был обезглавлен в 1745 году за государственную измену лорд Ловат. Рядом с ней лежит топор тауэрского палача. Главная часть коллекции находится на четвертом этаже в зале Совета. В нее входит богатейшее старинное вооружение, греческое, римское, англосаксонское. Здесь же выставлены рыцарские доспехи, некоторые весом до трех пудов. Одни доспехи изготовлены на человека ростом более двух метров. В Вейкфельдской башне за особо толстыми стенами до 1850-х годов Хранились государственные документы, а затем экспонировались королевские регалии. Они выставлялись на обтянутой бархатом этажерке за двойным стеклом и за железной решеткой. Наиболее интересной в историческом отношении является корона святого Эдуарда, сделанная для коронации Карла II. Древняя корона была уничтожена по приказу парламента во время республики, Новые короны с тех пор коронуются все английские короли. Скипетр святого Эдуарда сделан из золота, его длина 140 сантиметров, вес около 90 английских фунтов. В скипетре сверкает один из крупнейших бриллиантов мира, звезда Африки, 516 каратов. Этот бриллиант является частью огромного алмаза, найденного в 1905 году и носившего имя Кулинанн в шар, наверху скипетра вставленная частица креста Господня. Во время торжественных выходов, открытия парламента и других государственных событий употребляется государственная корона, наиболее драгоценная из всех. Ее сделали в 1838 году для королевы Виктории и переделали в 1902 году. Корону украшали две тысячи. 874 бриллианта, громадный рубин, корона является подлинным шедевром ювелирного искусства. Раньше этот рубин красовался на шлеме Генриха V, который был надет на короле во время битвы при Аженкуре. Здесь же выставлен браслет с копией Кахенура, не только одного из громаднейших бриллиантов в мире, но и одного из известнейших исторических алмазов. Индийские предания рассказывают, что возраст этого удивительного камня восходит к временам легендарного древнеиндийского героя Викра Мадития, 56-й год до нашей эры Однако более или менее достоверную историю алмаза можно проследить лишь с XII века. По сведениям султана Бабура, алмаз очутился в сокровищнице индийского города Дели, в результате завоевания Аллааддином Хильджи княжества Мальва, 1304 год, где до этого он, видимо, был родовой драгоценностью Раджей. Основатель династии Великих Моголов и Мусульманской империи в Индии, правнук великого Тимура, Бабур, в 1526 году стал властителем Индостана. В своих записках Бабур-Наме Он пишет, что среди множества других сокровищ, принесенных в виде дани его сыну и наследнику Хумаюну, находился крупный алмаз. С тех пор в династии великих моголов алмаз передавался по наследству из поколения в поколение. Согласно древней легенде, вместе с этим драгоценным камнем всех членов царствующей фамилии преследовали семейные трагедии, заточения, ослепления и даже убийства. Алмаз был огранен в форме розы и напоминал половину разрезанного поперек яйца, а весил он 186 каратов. Обработку алмаза выполнил венецианский камнерез Гортензио Борджо, и до этого алмаз был гораздо тяжелей Рассказывают, что один из владельцев алмаза, великий шах Джахан, За неправильно произведенную огранку лишил этого мастера не только награды, но и вообще всякого имущества. Когда персидский шах Нагир в 1739 году захватил Дели, он долго, но тщетно пытался завладеть бесценным камнем. Наконец ему удалось узнать от одной из жен в гареме, Мохаммед-шаха, что тот постоянно носит камень в своем тюрбане. При прощальном визите Надир-шах предложил Мохаммед-шаху в знак вечной дружбы обменяться тюрбанами. И тому ничего не оставалось делать, как согласиться. Так Надир-шах стал обладателем желанной драгоценности. когда, размотав тюрбан, новый владелец увидел лучезарное сияние алмаза, он воскликнул «Кох и Нур! Гора!» света. Так алмаз получил свое нынешнее название. Позже Кохинур достался по наследству эмиру Афганистана Шаху Шуджи, а тот передал его потом правителю сикхов Магарадже Аранджжит Сингу. Алмаз был вставлен в браслет, который Магараджа носил на всех торжественных приемах и хранил среди драгоценностей короны. Когда Аранжин лежал на смертном одре. Его пытались уговорить, чтобы он завещал камень богу Джагантаху. Утверждают, что Магараджа кивком головы выразил согласие на это предложение, однако казначей не решился на столь щедрый дар без документального соизволения владыки и Кахенур остался в сокровищнице Лахора. В конце концов его владельцем стал молодой Раджа, Дейлипсинг, утвердившийся на престоле при поддержке Англии. Когда в 1848 году в Лахоре вспыхнул бунт двух сикхских полков, драгоценности короны, включая кахинур были объявлены военными трофеями англичан и переправлены в Англию. 3 июля 1850 года захваченные драгоценности были преподнесены королеве Виктории. Камень, однако, показался королеве очень невзрачным, поэтому через два года началась его переогранка, которая продолжалась полтора месяца. В результате алмаз потерял еще 80 каратов, так что теперь он весит 106 каратов.